Глава вторая. Тетива ещё звенела на духом, а стрела уже впилась в центр мишеней. Парень, что метил в соседнюю мишень, не спешил натягивать тетиву, наблюдая за моей стрельбой. Когда снова попала, одобрительно присвистнул. Препод, которого студиозусы прозвали Робин Гуд, похлопал по плечу, когда вешала на место лук и снимала защитные очки. Молодец, Саша. — сказал он. — Десять из десяти. Не скажу тебе, сколько выиграл. Неэтично это. Со студентками о деньгах. Противоестественно. А пари заключать со студентами можно? — возмутилась я. — Не со студентками же, — сказал препод, подмигивая. — Ты прямо собралась как-то. Порадовалась сегодня. Выспалась, что ли? Думал, в честь последнего экзамена, как приличная студентка загуляешь. Я пожала плечами. О, отлично понимая, что при подшоте к неуставному поведению студентов Робин Гуд, как и остальные, относится мягко говоря жёстко, знал бы Андрей Сергеевич, что со мной час назад произошло. Сама удивляюсь, как рука не дрогнула. Но слухи о моём незыблемом спокойствии скоро разлетятся. Что на руку. Всё-таки мастер Гор сделал максимум, чтобы защитить мою репутацию. Но всё же хорошо. что меня в таком благодушном состоянии многие сегодня видели. Потому как девица, побывавшая наедине с тремя амбалами в душевой, пусть и всего 44 секунды, могла все же многое успеть в фантазиях окружающих. Предстояло вернуться на территорию академии. Этот корпус стоит обособленно. Чтобы сюда ездить, мне выдали специальный пропуск. А иначе зачем нам с Ариэлькой посещать целых 3 лишних факультатива, в том числе и стрельбу из лука. Правда, на эту тренировку подруга не приехала, и я догадываюсь почему. Хлопнув дверью, я покинула корпус и устремилась к автобусной остановке. Ветер взъерошил волосы, хотела их убрать в привычный пучок, но резинки на руке не оказалось, хотя точно помню, что надевала её на запястье, потеряла. пробарматала поднос или порвалась, пока с этими дебилами сцепилась. Женщина с маленькой собачкой с выпученными глазами неодобрительно покачала головой, сеттая то ли на мою привычку говорить вслух, то ли на поведение, а может и на медицинский термин, который принято считать ругательством. А ведь в том, что назвала дебилов дебилами, точно нет моей вины. Характер у меня прямой, и ищи называю своими именами. пожала плечами на недовольное лицо дамы и откинула волосы назад поскольку ветер, похоже, вознамерился спрятать от меня приближение автобуса. Весна в этом году была поздняя, даже слишком. Вот и лето припозднилось. Поверх водолазок народ натянул куртки, а некоторые ещё шарфами укутались. Я перебежала улицу на последние мигания зелёного, потому что ненавижу ждать, перетаптывая с ноги на ногу Искальзнула взглядом по своему отражению в витрине. Среднего роста, хрупкая фигурка с чересчур нормамым взглядом, женственными формами. По случаю сдачи последнего экзамена на мне не форма, а гражданка. Узкие джинсы, белые кроссы, из-под коротенькой курточки выглядывает зелёная водолазка. Тяжёлые тёмно-каштановые потоки волос накрывают плечи. Итак, зовут меня Александра. То есть так записано в паспорте. Полным именем обращаются только преподы на экзаменах, хотя я от них чаще слышу Саша или Таша. А за белую как мрамор кожу и тёмные волосы его все со школы зовут Белоснежкой, что не сказанно бесит. Фамилия у меня более примечательная, чем имя. Кенрю, с ударением на последний слог. Сама не так давно узнала, что в переводе с японского Это означает золотой дракон. Больше ничего японского во мне нет, кроме разве что страсти к восточным единоборствам и японской живописи. Учёсь я в военной академии имени Колчака, недавно как вчера с отличием закончила третий курс. Не дойдя до остановки, я застыла как вкопанная. Стол по объявлению опоясывает яркая фиша с тремя драконами. причем в японском стиле. А я говорила, что в щенячьем восторге от таких росписей и от дракончиков особенно. Багровый в языках пламени, напротив него белый со сверкающей, словно ледяной чешуей, а между ними еще один, маленький, изящный, золотой. Красота какая! Красотища! У меня даже рот от восхищения приоткрылся. Красиво? Я знал, что тебе понравится, и ты обязательно задержишься, чтобы посмотреть. Я вздрогнула, закрывая рот, и обернулась, и тут же открыла рот снова. Точнее, он сам открылся. А чего-то показалось, что мир покачнулся, а потом снова встал на место, и взгляд, на секунду расфокусированный, собрался в кучку. Передо мной стоял парень в чёрной водолазке и джинсах. Грудные мышцы Кажется, вот-вот порвёт тонкую ткань, что облепила торс парня, как вторая кожа. Даже кубики на прессе видны. Сглотнув, я обругала про себя колени, которые почему-то ослабли, и дыхание, которое сбилось, и подняла взгляд на лицо заговорившего со мной. Светлая, чуть тронутая загаром кожа, волосы зачёсанные назад и убранные в хвост, такого бело-стального оттенка Словно парнишку обмокнули макушкой в сугроб. Глаза синие-синие, ледяные, словно сквозь толщу льда смотришь. Найдя парня более чем привлекательным, я стиснула зубы и снова выругалась про себя. Можно подумать, я в академии торсов не видела. Да учитывая представления, которые разыграли передо мной сегодня Гадаев и компания, меня от парней вообще мутить должно. Но голос разума голосом разума, а колени слабели, и дыхание прервалось, и весь мир словно померк, размазался в единое мутное пятно. Чётким был только он, высокий, широкоплечий, с белыми волосами и пронзительными синими глазами, с такой улыбкой, от которой просто голова закружилась. Сделав над собой нечеловеческое усилие, я зажмурилась, чуть помотала головой, проклиная себя за глупость, тупость и какую-то исконно бабскую дурость. А душа надеи, что когда открою глаза, наваждение исчезнет. Но оно не исчезло. Оно ещё и произнесло бархатистым, раскатистым голосом: "Драконы, мне кажется, хорошо получились, как живые". И я снова потрясла головой. Отчего улыбочка у незнакомца стала снисходительной? Как же, наверняка привык к такому вот проявлению немова восторга. Эта мысль отрезвила и позволила взять верх над взбесившимися гормонами. Первый раз вижу, чтобы уличные художники расхваливали свои писульки в голос. Процедила я. Видать, дела не так хороши, как хотелось бы. Я собиралась отвернуться, гордо задрать подбородок и уйти, но шея чего-то не послушалась. А взгляд на мертва прилип к лицу незнакомца. Брови парня столкнулись у переносицы, улыбка исчезла, а глаза сузились. Я понимала, что таращусь, как порода презираемых мной клуж, но сделать с собой ничего не могла. Хотелось, чтобы он сказал что-то, неважно что, главное ещё раз услышать этот низкий, с хрипотцой голос. чуть-чуть подольше посмотреть на словно высеченное из мрамора лицо его все я не уличный художник процидил парень сверкая глазами от чего у меня внутри все запело ага зацепило знай наших я и чира и сами первый сын предводителя клана ледяных драконов и поверенный твоего отца принцесса кинриу я пришёл за тобой псих вырвалось у меня. Ещё и фамилию где-то выведал. Ну, точно псих. Не зря слышала, у вас какое-то чертовское бояние, тестостероном повышенный ага, отвлечение. Эта догадка так воодушевила, что я облегчённо выдохнула. Гормоны не согласились с доводом разума, им было предательски всё равно. Парень нахмурился, словно не до конца понял мой тонкий намёк на толстые обстоятельства. «Ты находишь меня обаятельным?» Подняв бровь, спросил он. «Это нормально. Это реакция на дракона. Так со всеми женщинами». От такого прямого оскорбления у меня даже глаз задергался. Не от того, что женщиной назвали, а от того, что ко всем остальным причислили, кто вот так вот ведется на некоторых с обтянутыми торсами. «Я нахожу тебя психом!» выдавила я. А души надеясь, что тон неумоляющий и придуркам. Я в себя в руки и пообещав коленям, что если не послушаются, запишусь ещё на две сессии к мастеру Гора, я прошла мимо, нарочито оттолкнув со своего пути нахала. Пройти дай, буркнула под нос и постаралась незаметно потереть ладони, которые от соприкосновения с твёрдыми и горячими мускулами на груди беловолосого психа Словно током прошибло: автобус из-за тебя пропустил. Я успела в последний момент, впрыгнула в закрывающиеся на ходу двери, всё же не смогла удержаться и обернулась. Беловолосый парень остался на том же месте, замер, провожая автобус задумчивым взглядом. Общага гудела, как ни как сессия в разгаре, ото всюду раздавались нервные перекрикивания по обмену конспектами. кофе и шоколадом первокурсницы передвигались между этажами с вытороченными глазами и почти все как одна в синяках после зачётов по практическим дисциплинам студентки постарше шествовали по коридорам солиднее лишь круги под глазами и нахмуренные брови выдают волнение запустив стиралку в хозяйственном блоке я ввалилась в комнату Все, о чем мечтала после столь насыщенного событиями дня, добраться до кровати и вытянуть ноги. И перехватить несколько бутербродов до ужина. Аппетит разыгрался зверский. С порога зашвырнула рюкзак на стул. Сама направилась была к кровати у стены, когда услышала всхлипывание. В нашей с Иришкой комнате две кровати. И вот подруга свернулась калачиком на своей... и рыдает в голос. Чувство голода и усталость тут же забылись. Одним прыжком я пересекла комнату, а вторым запрыгнула на кровать к Иришке. "Таша", прорыдала Иришка, приподнимаясь и устраиваясь головой на моих коленях. "Ташенька, как хорошо, что ты пришла". Я принялась гладить подругу по волосам, успокаивая как маленькую, а внутри всё сжималось. Иришка светлый, солнечный человечек, несмотря на нацеленность на военную карьеру, честная очень и наивная сверх меры. И вот за эти её слёзы я Попова просто ненавижу, а в том, что Иришка рыдает из-за этого козла, почему-то сомнений не было. Ты как? со страхом в голосе спросила она. Я, когда узнала, что они, что тебя, я не поверила сразу, ну, что и Димасик что они на тебя напали?» «Напали», — сухо подтвердила я, в очередной раз умолчав, что до того, как приударить за Иришкой, ее ненаглядный Димасик пытался подкатывать ко мне. Да и во время. Но отдача замучила. Иришка подняла на меня заплаканное лицо. «Правда?» — спросила она, улыбаясь сквозь слезы. «Честно-честно, они ничего не сделали. Не успели?» Этот гадай в такой урод, я никогда не понимала, почему они дружат. Подруга шумно высмаркалась, а я не преминула заметить: вот урод, урод и есть, а дружат потому, что недалеко друг от друга ушли. Рельки нечего было возразить, и она разразилась новой порцией рыданий. Тебя искали, прогундосила она. В ректорат вызывали, такой скандал. Их ребята прямо в зале все вместе отделали, говорят, сильно. Я сама не видела. Просили мастера Горы не доводить до декана, но он же ипонец, у них закон на первом месте и, естественно, сообщил. Всех троих теперь отчислят. Так им и надо, сволочам. Мало им. Иришка сердито шмыгнула носом. И по поводу Канада вырвалось у меня. В то, что безумная влюблённая подруга способна рассуждать трезво, не верилось. "Ему в первую очередь", прошептала Иришка и разрыдалась снова. Я прижала вздрагивающую Ирку к себе. "Так чего тогда рвёшь?" пробурчала я, чувствуя, как у самой тоже в глазах щиплет. Подруга даже рыдать перестала от удивления, посмотрела на меня с открытым ртом, а потом всхлипнула, и порывисто обняла Вот ты даёшь, проговорила она. У меня на подругу напали, чуть не износиловали. Я-то знаю, что белоснежка лучшая на курсе, но их-то трое было. Если бы не мастер Гор, а ташенька, ведь и не жизнь могли тебе сломать. Больше никому не сломают, усмехнулась я. Дураков учить надо. Дашь против них показания, с надеждой спросила подруга. Почему-то показалось что она надременно ждёт, что скажу да и надеется, что скажу нет. Всё-таки любовь, как известно, зла. Я покачала головой. Нет, думаю, мастер Гора с ребятами устроили им джем-сейшн. Пускай остаются уроды. Уверена, они теперь и на пушечный выстрел не подойдут, ни ко мне, ни к какой другой девочке. Я достала мобильник и охнула. Сто двадцать три пропущенных, причем семьдесят с неопределившегося номера. Остальные от мамы, Иришки и из деканата. Это я удачно звук отключила, с утра еще перед тренировкой, а потом вообще забыла о телефоне. «Так», — скомандовала я, отстраняя от себя подругу и вытирая ей щеки. «Хорош слезы лить. Мы вчера последний экзамен сдали или где? Давай успокаивайся». Сегодня идем в клуб. Оторвемся, Ириш, по полной. А я пока маме и в деканат перезвоню. Скажу, мол, ложная тревога все дела. Пусть живут, уроды. Иришка высокая, худенькая, с золотисто-рыжими кудряшками и светло-голубыми глазами. Веснушки, которые подруга надеется когда-нибудь вывести окончательно, очень ей идут. Курносая, с ямочками на щеках. Она похожа на героиню диснеевского мультфильма Русалочка. Отсюда и прозвище. Для похода в клуб подруга выбрала платье с обтягивающим верхом и короткой пышной юбкой, что, как нельзя лучше, подчеркнуло заоблачную длину ног. Иришка поворачивалась к зеркалу то одним, то другим боком, не могла наглядеться на себя, меняла туфли, взбивала облако волос пальцами, находила все новые изъяны. В накладываемом два часа макияжа, глядя на подругу, в очередной раз отметила, что я совсем другая. Волосы тёмные, прямые, тяжёлые, кожа белая, даже по сравнению с Иришкиной, у которой она от щедрой россыпи веснушек золотистая. Глаза у меня зелёные, скулы высокие, губы пухлые, такие принято называть чувственными, а лицо сердечком. Для ночного рандеву я выбрала зелёное платье с чёрным кружевом по подолу, такое короткое, что садиться в нём надо с осторожностью. Того и гляди, покажется кружеванная полоска чулок и туфли на ума помрачительной шпильке. В виду приближения летней сессии к завершению, половина общежития пустует, а половина скачет между этажами ночью напролёт, так что нас не хватится. А система самоволок у нас с Иришкой отлажена еще с прошлого года. Зря мы, что ли, дополнительно еще несколько факультативов посещаем в других корпусах. Теперь пластиковые пропуска для нас чуть не ценнее студенческих. Отпихнув фыркнувшую Иришку от зеркала, принялась крутиться у него сама. Подвела зелеными тенями нижнее веко, нанесла блеск на губы, еще раз прошлась по ресницам кисточкой для туши. Она кинула себя оценивающим взглядом. Вид получился сногсшибательный и вызывающий до неприличия. Самое то, что нужно, чтобы отметить успешное окончание сессии и вообще снять стресс. Ну что, Ариерка, подразнила я подругу детским прозвищем. Готова к заплыву? Может, сегодня тебе предстоит спасти прекрасного принца, который чисто для разнообразия будет немного прекраснее Попова. Иришка фыркнула наморщив носик и не осталась долго. А кто там может статься? А кажется, в компании семи гномов. Ох, я тебе очень этого желаю, чтобы были они такие, хмм, мускулистые, с кубиками, каждого так и хочется покачать на коленях. Я рассмеялась и погрозила подруге пальцем. Вот не надо лишний раз напоминать о росте. На таких каблуках добрая половина любого клуба гномы. «А ты кого хотела бы встретить? Эльфов?» Улыбаясь, поинтересовалась подруга. «Таких милашечек анимешных!» «Эльфы для меня слишком слащавы!» — скривилась я. На гомиков смахивают. «Вот оборотни! Другое дело!» «Фу!» Настал черед Иришки скривиться. «Они же волосатые и блохастые!» «Ничего и не блохастые!» — вырвалось у меня. «Как будто только какие-то псины бывают оборотнями!» «А кто еще?» Продолжила подначивать подруга: "Когда мы покинули комнату и в тапочках, с туфлями в руках, тихонечко направились к чёрному входу. Лисы кицуны?" Я отмахнулась. "Помимо воли у меня вырвалось: драконы. Оборотни бывают драконами?" "Ой-ой-ой", заёрничала Иришка. "У кого это так глазки заблестели, и голос задрожал. "Не иначе, как белоснежечка кого-то конкретного имеет в виду. Никого не имею, приставив палец к губам, поскольку проходили мимо комендацкой комнаты, шепнула я. Так, встретился сегодня один псих, возомнивший себя драконом, с брендившей ролливик или пекаперноу ва уровня, о таких даже не слышала. Вспоминая блондина, я старалась говорить раздражённо, что к моему позору выходило плохо. И кое-кто прекрасно это заметил. Мамочки мои, Пискнула Иришка: "Что это, нежно-румянец на щечках и поэтично подрагивающие реснички? Как будто ты в этой теме не румянец разглядела", огрызнулась я. "А что да трепеты ресниц? Это я с тушью переусердствовала. Тяжело им ресничкам вот и дрожат". "И как он?" промурлыкала подружка. "Хорош, как эти силиконовые андроиды на сайте, помнишь? Ом-ном-ном. Лучше Хмыкнула я. Мы поочерёдно приставили карточки к тёмной панели на стене, и когда красный огонёк сменился зелёным, прожмогнули на улицу. Иришка была настроена и дальше расспрашивать о том, кого я посчитала лучше, андроида с некоего неприличного сайта. Но я потёрла плечи и пообещала, что замёрзну насмерть, если она не уйдёт своё любопытство. Хрирках хмыкнула я. И Каварна пообещала продолжить, потому как внутренне она не сдатся. Быстро переобувшись, мы спрятали мягкие тапочки между подъездом и железной будкой с нескромной надписью: "Посторонним вход воспрещён". Это мы-то посторонние. И пока нас не засекли, спорень карванули к стоянке такси. Несмотря на мои заверения, мне применная простуда. Ночь обещала быть наконец-то по-летнему знойной.